Глава 22 Как хорошо начиналось. После церемонии усыновления Измайлов провел в Яковенковске еще три дня. Что это были за дни... Борис от счастья парил на седьмом небе. Катя. Он и так был потрясён тем, что откровенно и бесповоротно влюбился, а тут еще и понял, что с каждой новой встречей все сильнее запутывается в сетях. Но самое главное, он не желал прислушиваться к голосу разума и был счастлив. Кстати, обретя возможность посещать ресторан, кофейни и летний сад, куда его всегда неизменно тянуло, он так и не удосужился туда сходить. Вот не хотелось, и все тут. И даже когда встречались с Катей, они просто гуляли по улицам или уезжали на велосипедах за город. Кататься по полевым дорогам куда приятнее, чем по брусчатке, тем более после непродолжительного дождя, прибившего пыль. Помимо этого Борис бывал в доме своей новоявленной матери. Каждый раз при обращении к Елизавете Петровне ему приходилось делать над собой усилия, чтобы называть ее «матушкой», А никакая иная форма не принималась в принципе. В итоге приходилось изворачиваться, лишь бы избежать этого слова. Москаленко же откровенно потешалась над его потугами, но вольное обращение могла позволить только когда они оставались одни. Кроме разговоров, касающихся деловой стороны, говорили они и о намерении Бориса отправиться в одиночное плавание. Он буквально загорелся этой идеей, что позволило бы ему существенно выиграть время в получении морского ценза. Зато оба сына Елизаветы Петровны, если и не поддержали новоявленного брата, то и отговаривать не стали, потому как не видели в этом трагедии. Возможно, питали надежду, что он сгинет в пучине. Ведь не стал же Петр Алексеевич скрывать, что затея с усыновлением им откровенно не понравилась, и они всего лишь приняли решение матушки – «Так от чего же им сразу перемениться?» То, что Борис пришел в семью не с пустыми руками, а с конкретным предложением, несущим материальную выгоду, ни о чем не говорит. Рот Москаленко явно без бессребренниками не назвать. Впрочем, возможно, Измайлов и ошибается по их поводу. «Опа! Успела!» Резко затормозив и соскакивая на землю задорно, едва ли не выкрикнула девушка. «Катя, вы как здесь?» Борису было чему удивляться. Они ведь простились еще вчера. Сегодня утром должен был отходить карась. Пароходы, конечно, бегают, все так же, по мере набора желающих. Но Измайлову проще заплатить за недостающих пассажиров, чем ждать полного наполнения транспорта. Так что еще немного, и он отчалил бы. «Приехала вас проводить. Вы не рады?» «Рад, конечно, но он, наверное, все же больше удивлен». Вы умеете преподносить сюрпризы. Привыкайте, многозначительно сообщила Катя. Я это учту. Посмотрев на нее долгим взглядом, с улыбкой произнес он. Борис, я слышала, что вы всерьез рассматриваете вопрос одиночного плавания. Матушка решила теперь повлиять через вас, хмыкнул он. Но это очень опасно. Помнится, вы возмутились, когда я назвал одиночное плавание неоправданным риском? «И что же изменилось?» – вздёрнула она бровь. «Теперь он оправданный». Пожав плечами, просто ответил он и добавил. «К тому же я буду не на катере, а на надёжной морской яхте. И потом, вы же сами восхищались безрассудной отвагой мореходов». «Одно дело восхищаться отважными поступками, когда они уже совершены, да вдобавок ещё и совершенно незнакомыми людьми. И совсем другое...» Катя осеклась, прикусив губу, и в уголках ее глаз начали скапливаться слезы. Вот уж чего и даром не надо. Хотя и приятно, чего уж там. — Катя, а у вас уже есть вассалы? — Нет. — А зачем вы спрашиваете? Шмыгнув носом и борясь с подступающими слезами, поинтересовалась она. — А хотите, я буду первым вашим вассалом? — Но зачем? Удивление оказалось настолько сильным и искренним, что выступившие на глазах слезы исчезли, как и не было. Вообще-то вопрос вассалитета серьезный. Конечно, это в первую очередь инструмент, которым можно пользоваться по своему усмотрению. Да, он накладывает целый ряд обязанностей и ограничений, но, тем не менее, это всего лишь средство достижения определенных целей. Если я буду чьим-то вассалом, то меня не смогут заставить служить кому-то другому, ведь я не смогу нарушить присягу. таким образом одной головной болью будет меньше но почему я по настоящему я доверяю только вам искренне соврал борис перед отбытием измайлов все одно собирался присягнуть только сюзереном суждено было стать проскурено уж в комком ком, а в профессоре у бориса не было ни капли сомнений батюшка сразу увидит что я приняла чью то присягу он характерник третьей ступени ну что же «Нет, я готова принять вашу присягу», – поспешно заявила Катя, вытянув в его сторону руку в восстанавливающем жесте, словно он собрался уходить. И тут же Измайлов получил соответствующий запрос. Ответил согласием, и в его характеристиках появилась соответствующая лаконичная пометка. «Ступень пятая. Опыт 0 из 64 тысяч». Свободный опыт – 21482. Избыточный опыт – 115385. Свободные очки характеристик – 0. Потомственный дворянин – вассал. Вассалов – 0 из 12. Сила – 1,22. Ловкость – 1,21. Выносливость – 1,25. Интеллект – 1,71. Харизма – 1,08. Силы. Умение – 26. Навыки – 1. Умение навыков – 7. «Чей вассал? Кто его сюзерен? Никаких данных. Впрочем, как, скорее всего, и у нее. Хотя, конечно...» «И все?» – искренне удивился он. «А чего вы ждали, Борис?» Явно изучая его данные, к которым получила беспрепятственный доступ, хмыкнула Катя. «Ну, я не знаю...» «Присяга там, церемония, какая-то формула». «Это все Мишура», — пожала она плечами. «Но если хотите...» «Нет», — теперь уже поспешно оборвал ее он. «Лучше так, без помпы. Ненавижу все эти церемонии и торжественные мероприятия. Придется привыкать, если вы хотите стать боярином». «А ему нравится ход ее мыслей. Настолько, что он едва сумел сдержаться, чтобы не разулыбаться во все тридцать два зуба». Впрочем, скрыть это у него получилось плохо, потому что Катя тут же покрылась краской смущения. Поспешно пожелала ему счастливого пути и удачного возвращения, после чего запрыгнула в седло и покатила по тропинке вверх по склону. «Борис Николаевич, вы улыбаться будете, или мы уже отправимся на голубицкий С нескрываемой иронией поинтересовался стоящий за его спиной Ганин. Ох Яков Артемьевич, Яков Артемьевич, умеешь ты вот так, за ноги и на грешную землю», – вздохнул Борис. Хотел было схватить свои вещи, но обнаружил, что они уже доставлены на пароход. Вообще-то подобное не практикуется. Оплатил проезд, получил жетон и ожидай на берегу, пока капитан не даст гудок. Но как наемный капитан может отказать человеку, имеющему прямое касательство к владельцу «Карася»? «Инокентич, собирай людей и отходим», — вступив на борт, распорядился Борис. «Но...» — начал был и шкипер. «Я оплачу весь недобор. Так проще», — успокоил Измайлов. До полудня шли бодро. Народу на борту немного, всего-то десяток человек. Так что никакой тебе тесноты. Хотя оба столика, отведенные под пассажиров, оказались заняты. Но Бориса с Яковом устроили за тем, что предназначался команде. «Чего это машину застопорили?» – удивился Яков. «Хотел бы я знать», – откладывая надкусанный пирог, произнёс Борис. «Тимоха, что случилось?» – окликнул он палубного матроса, который работал на Рыченкова ещё на колёсном стриже. «Про свира случился», – зло бросил худощавый мужчина лет тридцати. «О как!» – удивился Борис. «Так ты вроде говорил, что он стороной обходил оба парохода Тарасыча». «Обходил, а тут вот сподобился, как видишь». «Просимофорил стоп-машина и людей еще к пушке отправил». «У вас что за груз?» «Нет никакого груза. Пассажиры вот с вещичками. Если только тебя, э, то есть вас, прихватить решил. Да только кто же станет ссориться с Елизаветой Петровной после такого-то?» «Какого такого?» – искренне удивился Борис. «А вы разве не ведаете?» «Толком говори». «Так пирата того английского, что захватил их с боярышни Яковенковой, она изловила». «Знаю, его к десяти годам каторге приговорили. Скандал ещё с бритами вышел. Так сказывают, что она его с каторги выкрала, да теперь день и ночь истязает. Заняться ей больше нечем. Ох, и сказочники же. Может, и сказки, а только дыма без огня не бывает. Ладно, бог с ней, с матушкой. Придётся разбираться с Просвирой этим. Эх, а как день-то хорошо начинался!» Доставая из большой дорожной сумки шёлковый бронежилет, со вздохом произнёс Борис. «Так это... их там дюжина мордоворотов, не меньше!» – всполошился Тимоха. «Вот и хорошо. Нам с меньшим количеством дела иметь не подобает. Яков, готовь арсенал». «Сделаю», – отозвался Ганин, одарив присутствующих своей неподражаемой улыбкой. «Борис Николаевич, может, не стоит, а? За ним душегубство без причины пока не водилось». «Глядишь, заберёт своё, да отвалит», – просительным тоном произнёс Былинкин. «Нет здесь его ничего, и быть не может. А ещё я что-то не припомню, чтобы Дорофей Тарасович вот так, как овца, позволял себя стричь. Мы люди наёмные, Борис Николаевич, и поставлены народ возить, а не воевать с разбойниками. На то боярские полиции и дружины имеются. Вот пусть отрабатывают своё жалование», – произнёс спустившийся из ходовой рубки «Шкипер». «Я командую на этом пароходе, и я уже принял решение!» «Остынь, Иннокентич!» – вперев шкипера твердый взгляд оборвал его Борис. «Ты решение принял? Лапки задрал? Вот и молодец! Теперь собери всех людей в этой кают-компании, сиди и не отсвечивай! Пули вас тут не достанут! А я себя грабить не позволю, и мешать мне тоже не советую!» Яков, «Я тут у мужичка видел дробовик. Вроде наш калибр». Застегивая оружейный пояс, переключился он на Ганина. «Гляну», – коротко бросил телохранитель. Уже через минуту Яков появился, свидавший виды курковой двустволкой. Но хорошо уже то, что не капсюльная, а переломка и нужного калибра. Картечные патроны им подошли как родные». Вообще-то владелец хотел было робко возразить, но Ганину некогда было его уговаривать, поэтому в качестве аргумента он сунул ему в нос ствол своего Вессона. Борис не стал акцентировать внимание на том, как именно была произведена реквизиция. «А ведь вы можете его и высвоясь отправить», – заметил Яков, когда они вышли на палубу с противоположной от приближающихся разбойников стороны. «Намекаешь на Маузер с оптикой?» «Да я прямо говорю, чего тут намекать?» «Тарасыч рассказывал, что вот этого красавца...» Ганин похлопал по стене надстройки. «Вы уже отправляли и без стеклышек. А уж с ними-то сам Бог велел». «Эдак я только подстрелю кого-то, отгоню. А за такую наглость нужно бить так, чтобы юшка веером. Потому как нечего заводить дурную привычку грабить пароходы, принадлежащие гвоздю». «Ризково», — хмыкнул телохранитель. «Не в впервой». чувствую как адреналин огнем струится по венам, уверенно заявил Борис и уточнил. «Ты аптечку прихватил?» «Тут», хлопнув себя по поясу, где в кобуре примастился артефакт, заверил Яков. У каждого из них были компактные аптечки двойного действия, на всякий пожарный, а то мало ли. Не сказать, что Измайлов делал трагедию из собственной гибели. Страх перед смертью как-то притупился, что свойственно людям, часто наблюдающим смерть в разных ее проявлениях. Но и на тот свет не торопился. Вот и ладно. Значит так. Обходишь надстройку с бака, и как только услышишь стук причалившего парохода, выходи из укрытия и начинай палить из дробовика. Ты бьешь с носа, я с кормы. Перехватывая поудобнее двустволку, расставил приоритеты Борис. А после... А после перебираемся на вражеский пароход и чистим. Уверен, что в основном команда будет на палубе. Останется добить рулевого, кочегара и машиниста. Готов? А то. Тогда разошлись. Ждать пришлось недолго. Просвира мог бы насторожиться, не наблюдая на палубе ни одного человека. Но безнаказанность сыграла с ним злую шутку. Привык уже, что никто ему слово поперек не говорит. Хотя, надо сказать, действует с умом. Последнее не забирает, попусту кровь не льет. Пушечка, конечно, аргумент, но, скорее всего, только в качестве психологического оружия. Пуганул пару раз серьезно, а теперь стрижет понемногу встречных-поперечных. Вот, видать, и полиция не больно-то усердствует в его поисках. Только для Бориса разница невелика. Измайлов наблюдал за подходящим пароходом практически близнецом карася с помощью небольшого зеркальца, вынутого из кожаного НССРа. «На корме двое, на палубе вдоль надстройки и на баке шестеро, на верхней палубе у ходовой рубки еще парочка». «Это что же, получается на местах только рулевой и машинист?» «Может и так, а может их и больше. Пойди разберись, сколько их на самом деле». Как только послышался стук бортов, Борис высунулся из-за угла с вскинутым ружьем. Но Яков успел раньше». С носа раздался грохот дробовика, и тут же послышались крики раненых. Борис, наконец, потянул спусковой крючок. Ружье весом оттолкнуло в плечо, сыпанув картечью по замерзшей на корме парочке. Измайлов сместился в сторону, выходя из-под дымного облака, застившего взор. Накрыло качественно. Одним выстрелом достал сразу двоих. Ранены, убитые пока не до них. Главное, что выведено из строя. Вторым оружейным выстрелом раздались сразу несколько револьверных. Не брали разбойнички с собой винтовок. Одна из пуль ударила в палубу у ног Бориса, и гадать, откуда прилетел ответ, не приходилось. Вскинул ружье и нажал на спуск, выстрелив в двоих на верхней палубе. Один из стрелков скрутился и упал, второй, выстрелив дважды самозводом, поспешил укрыться за блиндированной дверью рубки. Она, скорее всего, и винтовочную пулю сдержит. Что уж говорить о Вессоне, оказавшемся в руке Измайлова вместо дробовика. Не столбенея, Борис рванул вперед, успев охватить взглядом палубу разбойника. Картечь прошлась метлой, снеся всех, находившихся там. Кого убило, и они сейчас лежали бездыханными, кого ранило, и те оглашают море стенаниями и проклятиями. Но досталось всем без исключения». Справа вдоль надстройки бежит Яков, и тоже с револьвером на изготовку. В отличие от Бориса, ружье он бросать не стал, держит в левой руке. Да и правильно, дробовик у него короткоствольный, со складывающимся прикладом. В тесноте то, что надо. Запрыгнув на борт разбойника, Измайлов без обиняков начал палить в головы всем подряд. Кто там убит, а кто только ранен, и насколько разбираться некогда. Лучше перестраховаться. Яков поспешил присоединиться к нему, разрядив свой револьвер. Перезаряжаться некогда. Борис выхватил второй и рванул дверь в надстройку. Сразу взял на прицел трап, ведущий в машинное отделение, и нажал на спусковой крючок. Выстрел тяжко ударил по ушам. Пуля ушла в пустоту, тупо ударив в дерево. Зато гарантированно отбила охоту у находящихся там высовывать нос. Ствол вверх, на трап ходовой рубки. Никого. Вот и ладушки. Следом сунулся было Яков, но Борис легонько оттолкнул его, показывая на палубу и рубку, мол, там присматривай. Тот согласно кивнул и двинулся вдоль надстройки, загоняя в ружье патроны. Измайлов также перезарядил револьверы и, взяв в руки оба, двинулся к трапам. Конечно, с двух рук он еще тот стрелок, только-только начал осваивать. Кстати, отдельного умения на этот счет не оказалось. то есть умение работает, а уж рефлексы на левую руку нарабатывай сам. Но с пары-тройки метров человека не промажет. Подойдя к трапам, он опустил крышку люка, ведущего вниз, и закрыл щеколду. Порядок. Если удумают чего, на какое-то время это их задержит. Люк в рубку также опущен. Доски там серьезные, если судить по ведущему в машину. Не меньше двух дюймов – «Да но и понятно. В опущенном состоянии они ведь являются полом». «Эй, в машине и рубке, давайте без глупостей, спускаемся и сдаемся. Тогда мы вас просто сдадим полиции, а уж там как суд решит», — повысив голос, произнес Борис. «А если нет?» — раздался приглушенный голос из рубки. «А если нет, тогда мы вас кончим и все дела». «А сумеешь?» — спроси у тех, что остались на палубе. Это вы нас из засады взяли. Так и сейчас вы засели по норам. Нам остаётся только выкурить вас. Вообще не проблема. Фунт пороха в бойницу рубки или в люк машины. А там бери голыми руками, если выживете. Но это мы ещё поглядим, кто... Да он не успел. Трижды грохнул дробовик. Похоже, Яков тянуть не стал. И пока Борис разговаривал, забрался на верхнюю палубу. А затем, подобравшись к рубке, вдарил картечью. и тишина. Через открытую дверь слышно, как плещется вода у борта, и где-то скрипит дерево. «Борис Николаевич, это все!» – распахнув люк, ведущий на трап из рубки, произнес Ганин. «Так, братцы, расклад изменился, двое наверху готовы, осталась машина. Помнится, один мой знакомый выкуривал таких упрямцев паром со второго парохода. Мясо потом с них кусками отваливалось, сварились заживо». «А вот мы сейчас как рванем, котел!» – раздался снизу чуть не истеричный возглас. «Дурья башка, сам же и подохнешь! Ну отправишь нас на возрождение, сам-то воскреснуть сможешь!» «Вот то-то и оно! Выходите, суд в любом случае лучше смерти!» «Ладно!» – обреченно прокричали снизу. Борис откинул щеколду, а там спустился и Яков. оттеснив подопечного в сторону, чтобы принять первого пленника, поднимающегося по трапу с поднятыми руками.